Глава тридцать первая. «На следующее утро я схожу вниз и вижу Клэр в блейзере, юбки и на каблуках. Она торопливо поправляет макияж перед зеркалом в холле. «Что это ты так разоделась?» — интересуюсь я, присаживаясь на нижнюю ступеньку. «Я не разоделась», — отвечает она, не отрывая глаз от своего отражения. «Я просто нормально оделась». Не всем удаётся выглядеть как ты, словно спал в джинсах и футболке. Она слегка поправляет причёску, выпячивает губы, как это делают женщины, накрасив губы помадой, а потом втягивает губы и чмокает, так что на секунду они скрываются из вида. Я сижу на лестнице в трусах и чувствую себя ребёнком, который смотрит, как мать собирается на прослушивание. Накрасившись, она подолгу простаивала у зеркала, и я повторял с ней роль, читал сценарий, в котором не понимал ни слова. А она, отвечая мне, изучала свое отражение в зеркале, делала гримасы, отрабатывала поворот головы. Потом она говорила, пожелай мне удачи. И я отвечал, ни пуха, ни пера. Она чмокала губами рядом с моей щекой и шла к двери. А я молился, чтобы мать взяли на роль. Она стала звездой, И мы переехали в Голливуд. Я стал бы одним из крутых голливудских парней, начал стильно одеваться, ходить на премьеры и зависать с красивыми шибутными девчонками в ночных клубах. Сейчас, глядя на Клэр, я поражённо замечаю, до чего же она похожа на мать. Я открываю рот, чтобы сообщить ей об этом, но красота нашей матери уже вышла в тираж. Поэтому я не уверен, что Клэр воспримет мои слова как комплимент. «Куда ты идешь?» «Я записана к гинекологу. Все в порядке?» «Обычный осмотр и ультразвуковая диагностика». «А чего это ты так наряжаешься к доктору?» «Для доктора я сделала эпиляцию воском. Я наряжаюсь для себя». «Хочешь, я поеду с тобой?» «Не-а, я уже опаздываю». «Я соберусь за пять минут». Она поворачивается и рошит мои грязные, свалявшиеся от сна волосы. «Тебе понадобится десять минут, только чтобы привести порядок голову». «Я серьезно». «И я серьезно», — отвечает она и улыбается мне в дверях. «Ты видел, что у тебя на голове?» После ее ухода, Я прокручиваю в голове наш разговор, и меня беспокоит ее тон, поэтому я набираю номер сотового Дебби. «Я иду на совещание», — говорит она в полголоса. «Не ходи. Мне нужно у тебя кое-что спросить. Перезвони потом». «Мне надо было поехать с Клэр к гинекологу?» «Что?» «Она только что уехала». «Подожди минуту». В трубке слышен приглушённый шум и стук закрытой двери. Потом снова появляется Дебби. Она уехала одна? Она сказала ничего серьёзного. Ну, разумеется, это серьёзно. Когда она уехала? Только что. Ты знаешь, кто её доктор? Нет. Я позвоню маме с папой. Встретимся на месте. А как же твоё совещание? Дук, вздыхает она. Клер сейчас плохо. Разве ты не заметил? Я вспоминаю, как Лэрс пал, свернувшись калачиком на диване, будто маленькая девочка, положив голову матери на колени. И тут до меня доходит, что я что-то упустил. Чёрт, говорю я, чувствуя себя последним идиотом. Дук мягко произносит Дебби. Я знаю, обрываю я. Я стараюсь. Старайся лучше. Ты ей нужен. Ага. И мне тоже. «Пух!» — зову я, но она уже повесила трубку. Час спустя мы с Дебби уже в больнице Ленокс-Хилл. В помещении, где мы сидим, принимают пять врачей, имена которых написаны на непрозрачной стеклянной двери. В приемном отделении полным-полно молчаливых женщин, которые улыбаются тихо и терпеливо. «Я никогда не был в приемной гинеколога». Здесь буквально видны излучины витающего в воздухе экстрагена, как и Клэр, все женщины приодеты и накрашены, и меня осеняет курьезно-сентиментальная мысль, что им хочется хорошо выглядеть для любого, кто собирается залезть к ним под юбку, даже если дело происходит в больнице». Многие женщины находятся на разных сроках беременности. Рядом с некоторыми из них неловко пристроились в тревоженные мужчины. Они ерзают, как дети, смотрят на часы, читают газеты, бессмысленно нажимают на кнопки сотовых или в полголоса беседуют с женами. А те спокойно листают женские журналы о здоровье, отвечают мужьям, не поднимая глаз». И тихонько подпевают популярные мелодии, которые доносятся из колонок, благоразумно установленных пооразень друг от друга. Мы пытаемся договориться со стервозной секретаршей, когда в приёмную торопливо входит раскрасневшаяся и слегка запыхавшаяся мать. Мама, удивлённо говорю я. Что ты тут делаешь? Где Клэр? Я опоздала. Мы как раз с этим разбираемся, отвечает Дебби и поворачивается к секретарше, угрюмой девице с накладными ресницами. Её рот намазан губной помадой так, что она выходит за контур губ. На носу секретарши точно сверкающий прыщ торчит крошечный гвоздик с бриллиантом, а ногти изгибаются как накрашенные когти. «Я не могу никого впустить, пока идет обследование», — твердо заявляет девица. «Понимаю», — в тон ей отвечает Дебби, — «но мы ее семья, и она хочет, чтобы мы были с ней. Мы просто немного опоздали». «Она мне ничего об этом не говорила. Я могу пропустить только отца будущего ребенка». «Отец пока не в курсе дела», — заявляет Дебби. Она фактически мать-одиночка, и вы можете себе представить, как ей сейчас нужна наша поддержка. Мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь. Мать подходит к стойке и мерит девицу взглядом. Я мама Клэр. Девушка равнодушно берёт трубку телефона. Приёмная врача, говорит она, глядя матери в глаза. Мать смотрит на неё долгим взглядом, потом медленно кивает, мило улыбается и, не отрывая глаз от секретарши, во весь голос кричит: "Клэр!" Девица от изумления чуть не падает со стула. Не дожидаясь, пока она придёт в себя, мать поворачивается и шагает по длинному коридору к смотровым. Все, кто сидит в приёмной, поднимают глаза. Секретарша вскакивает и кричит матери вслед: "Эй, леди, вам туда нельзя!" Клер орёт в ответ мать и пропадает из вида. Мы с Дебби переглядываемся и быстро устремляемся за ней. За нами по пятам несется секретарша. "Вам туда нельзя!" выкрикивает она, хватает Дебби за локоть. Де бестремительно поворачиваются её глаза сверкают от ярости вы уверены что вам уже не нужна эта рука интересуется она девушка выпускает её руку и воинственно пожав плечами отступает на шаг ну и ладно произносит она из смотровой выходит парень примерно моих лет с лицом заросшим щетиной и биркой медбрат видит нас и интересуется. Извините, я могу вам чем-то помочь? Клэр! орёт мать ему в лицо. Эй! кричит он в ответ. И тут из-за одной из дверей доносится голос Клэр. Мама! Клэр, дорогая, мама. Я обхожу парня и иду на голос Клэр и рывком распахиваю дверь. Верещит какая-то полуголая женщина, лежащая на гинекологическом кресле. Доктор, орудующий между её ног, словно механик поднимает голову и откидывается на табурете. Так что я вижу всё её влагалище. Теперь это зрелище будет терзать меня в кошмарных снах. Точно злой дух Кабинет ом ошибся, произношу я и захлопываю дверь под её возмущённый вопль. Медбрат отталкивает меня от двери. Мать открывает следующую дверь, за ней на столе навзничь лежит Клэр в бумажном халате. Живот её обнажён. Клэр вытягивает шею, чтобы заглянуть в монитор. Доктор прикладывает к её животу датчик, оборачивается и смотрит на нас. Привет, а задача на говорит он. Я могу вам чем-то помочь. Это мои родственники, поясняет Клэр, и мгновенно заливаясь слезами. Маленькая моя, произносит мама, подбегает к Клэр и обнимает её, перепачкав всю блузку синим гелем. Всё в порядке, уил говорит доктор, и медбрать меня отпускают. Заходите. Мы окружаем Клэр, и доктор продолжает обследование. И так, замечает он, я показывал Клэр сердце ее ребенка. На экране появляется растущий светящийся треугольник. Как будто кто-то открыл люк в подвал. В луче света показываются две пересекающиеся белые линии, а между ними крохотная пульсирующая горошина. Доктор прикладывает к животу Клер второй прибор, и комнату наполняет ритмичное журчание, к которому присоединяется быстрый, отрывистый стук. "Ох, Клер", произносит мать и кладёт ладонь Клер на плечо. В глазах её стоят слёзы. "Я знаю", всхлипывает Клер. "Послушайте, как стучит сердечко малыша", говорит Дебби. И берёт Клэр за руку. Врач поправляет датчик, и мы видим очертания эмбриона: круглая, слишком большая голова, нос-кнопочка, вытянутые вперёд тонкие руки с молитвенно сложенными ладонями. О, господи, Вижидебе. Уже примерно 12 недель, поясняет врач. У меня будет ребёнок, говорит Клэр. Изумлённо глядя на экран. Я смотрю на экран и внезапно испытываю нехарактерную для меня уверенность, что я бы тоже так мог. Я мог бы зачать ребёнка и наблюдать, как он растёт в утробе, ждать, когда он невинный и прекрасный выйдет в мир, а потом приложить все силы к тому, чтобы он как можно дольше оставался таким. Я чувствую, что есть более глубокие и сильные чувства, чем радость и грусть. Я знаю, что сейчас переживаю не лучшие времена, но быть может, в конце концов вся эта боль и неуверенность в сумме даст хоть немного мудрости, которая сделает меня хорошим отцом. И в первый раз на моей памяти такой вариант кажется мне вполне приемлемым. При мысли о нём Я не покрываюсь холодным потом. Это мальчик или девочка, спрашиваю я. В таком положении не видно, отвечает доктор. Девочка, заявляет Клэр и смотрит на меня, улыбаясь сквозь слёзы. Откуда ты знаешь? Потому что я назову её Хейли. Так что если это мальчик, ему придётся научиться драться. У меня перед глазами всё плывёт. Клэр берёт меня за руку и притягивает к себе. А я закрываю глаза, и не остаётся ничего, кроме стука навёхонького, только формирующегося сердца, чьё неустанное биение наполняет комнату ритмом крохотной, жадной жизни.